Глава восьмая. «Ты намереваешься встретиться и с безумным богом, древний?» Едва мы вышли из подземелья, на ходу спросила Нургия. «Верно, девочка», — ответил старик. «Именно сейчас я и отправлюсь на эту встречу». «Ты позволишь сопровождать тебя, древний?» Тут же спросил жрец. Его голос звучал напряженно. Бог тьмы остановился и повернул свой капюшон к Дрохину. Все остальные тоже замерли, обступив жреца и встав полукругом перед стариком. «Для чего вам идти со мной?» Паря над землей, спросил мой покровитель. «Чем вы поможете мне?» Тегучий голос бога тьмы обволакивал нас и успокаивал. Никто не бросился сразу отвечать на вопрос. Мне показалось, что агроиды задумались. «Хм, что это за зверь такой, безумный бог, если старик указывает высокоуровневым бойцам на их беспомощность? А меня он тоже оставит здесь?» «Ты пойдешь со мной, мальчик». Тут же прозвучало у меня в голове. «Как и они». «Как и они, значит?» «И зачем тогда эти финты?» «Эх, до бога контроля моему покровителю, конечно, далеко, но и сам бог тьмы весьма умелый манипулятор». «Думаешь?» — первый нарушила давящую тишину мать племени. «Раз ты древний, то не сможешь поддаться его безумию? Считаешь, что легко пройдешь сквозь его заслон?» «Нургия!» — рыкнул жрец, однако старик тут же повел рукавом, дав понять, что не нуждается в заступниках. «Агроиды не трусы!» — продолжила жена вождя. «Когда наши братья и сестры начали пропадать, мы собрали отряд и отправили его на разведку, и тогда...» Нургия поджала губы, на миг показавшись хрупкой женщиной. Однако секунду спустя оскалилась и громко зарычала, развеяв на вождение. «Я знаю, что случилось тогда, девочка», — проговорил старик и, сделав пас рукой, направил в грудь огроидкий черный дым. Она хотела увернуться, но не успела. Когда же спокойствие тьмы проникло в ее тело, Нургия, уверен, была рада, что не увернулась. Несколько секунд мы стояли молча, не решаясь заговорить. Первым в этот раз опомнился жрец. «Древний!» — склонив голову, обратился он к старику. «Позволь мне собрать воинов, мы хотим помочь. Вместе с тобой мы сможем победить безумного бога, прорвать барьер безумия. Уверен, мы сможем быть полезны для тебя». «Я тоже в этом уверен, жрец Дрохин», — протянул мой покровитель. «Приступай, мы будем ждать возле твердодуба, что вы зовете двуствольным». Жрец почтительно кивнул, всем своим видом показывая, что понял, какое именно дерево старик выбрал ориентиром. «Я иду с ними!» – безапелляционно заявила мать племени, искоса глянув на Дрохина, а затем кивком головы указав на меня и бога тьмы. Дрохин взглянул на Древнего и кивнул в ответ. «Мы разошлись в разные стороны». Наша четверка, естественно, и Вэлла сопровождала нас, направилась, как я понял, на северо-запад, жрец же на юго-восток, к поселению. Теперь бог тьмы плыл над землей довольно медленно, водя капюшоном из стороны в сторону. Зачем-то остановился у сухого дерева, внимательно осмотрел его и выпустил в умирающий ствол черный дым. «Хочешь произвести на меня впечатление?» буркнула Нургия, наблюдавшая за манипуляциями моего покровителя. «Зачем мне это, девочка?» Даже не повернувшись в ее сторону, спросил бог тьмы. «Чтобы я вместе с Дрохином поддержала тебя перед собратьями. Думаю, ты заметил, что хотя они и были рады вас видеть, могут и атаковать, если посчитают опасными для племени. Гррррр!» Я вспомнил воинственные порывы агроидов, когда бог тьмы даровал силу жрецу или же когда сковал путами вождя. Может быть, Нургия немного преувеличивает, но доля истины в ее словах есть. Мне ли не знать, насколько важно поддерживать контакт с рядовыми членами паствы, напоминая им, кто мы вообще такие, за что сражаемся и кто является нашим покровителем. Пусть мать племени и не вождь, но определенно имеет довольно высокий авторитет среди агроидов. С ее словом явно будут считаться, а значит старику действительно стоит постараться разрушить возникшее между ним и Нургией непонимание. «Ты неверно понимаешь, кто такие древние, девочка», – проговорил старик, полетев дальше. «Его капюшон был направлен вперед, мы с Нургией и Веллой немного отставали от бога тьмы, а потому лицезрели его величественную спину». «А ведь к вам я прибыл как раз как древний», – продолжил он. У меня закрались кое-какие подозрения, и я тут же запросил информацию у мира о моем покровителе. Хе, как и думал, идентификационная подпись отсутствовала, хотя последнее время мир определял старика именно как бога тьмы. — Что ты хочешь сказать своими витиеватыми фразами, древний? — фыркнула Нургия. Ускорившись, она обогнала старика и заглянула ему в капюшон. — Лишь то, что только богам нужна паства. «Древние в ней не нуждаются, а значит, мне нет необходимости производить на вас впечатление, чтобы вы верили в меня. Как древнему, мне вообще все равно, верите вы в меня или нет. Я не нуждаюсь в вашей вере. Для меня важна лишь сохранность Зуртейна. Вы, агроиды, уж точно ему не угрожаете». «Напротив, ваша раса живет в гармонии с миром, а большего мне от вас и не нужно». Краем глаза я заметил, что Нургия на миг сбилась шага от неожиданного откровения старика. Пожалуй, я бы и сам встал как вкопанный, если бы не ехал на спине Веллы. Сейчас же мое удивление не так бросалось в глаза. Что на него нашло? Каждое слово, произнесенное моим покровителем, всегда сказано осмысленно и не случайно. «Свой монолог он выдал именно сейчас, чтобы не только агроидка, но и я услышал его. Определенно, и вполне вероятно, что все сказанное в первую очередь было адресовано мне. Бог тьмы или же древний? Из слов старика предельно ясно, что он сочетает в себе признаки и бога, и древнего, что бы это ни значило». «Свою силу он набрал, когда я смог собрать верную паству. Стала быть, вера людей в него, как в Бога, позволяет ему сейчас быть древним?» «Верно, мальчик», – прозвучало где-то на периферии моего сознания. «За время общения с покровителем я начал примерно понимать, на какие вопросы он станет отвечать, а какие проигнорирует». Сейчас, пользуясь моментом, решил спросить то, что, по моему мнению, с большей долей вероятности относится именно ко второй группе вопросов. Что такое Зуртейн? Так называется наш мир. Хм, созвучно с Зуртарном. Раньше я не сталкивался с названием мира. Что бы это могло значить? Ровным счетом ничего, мальчик. Многие миры похожи, но каждый мир уникален. «В нашем, в Зуртейне, не принято использовать его название. Исторически не прижилось, и все. Не ищи скрытого смысла, мальчик». Опять неожиданная откровенность. И как мне ее воспринимать? Как подсказку и совет не забивать голову всякой ерундой? Или же скрытый смысл есть, но кое-кто не хочет, чтобы я его нашел? Интересно ты говоришь вещи древней». Прервала мои размышления Нургия, старавшаяся идти в ногу со стариком и даже периодически его обгонявшая. «Не нужна наша вера? Думаешь, я поверю тебе? Вы проиграли богам именно потому, что люди перестали в вас верить и стали поклоняться им». «Это ты так считаешь, девочка?» Мгновенно и при этом совершенно спокойно парировал старик. «Так все считают!» Не сдавалась Нургия. Так вас учили шаман и жрец, а их учили их предшественники, которых в свою очередь учили уже их предшественники, и так далее, девочка. Вот только в основе этих учений ложь. Жителям мира не нужно знать всю истину о своем мире. В некоторых вопросах достаточно иметь лишь представление о конечном результате, девочка». «Начало же и середину вполне можно придумать». «Ложь!» — старик смог заставить задуматься импульсивную агроидку. «Да». Какое-то время шли молча. И только когда мы остановились возле могучего темно-серого дерева, толстый ствол которого раздваивался в метре от земли, агроидка вновь заговорила... «Раз мы не нужны тебе, зачем пришел?» Подозрительно сощурив оранжевые глаза, спросила она. «Ты плохо слушала меня, девочка», – ответил старик. «Я сказал, мне не нужна ваша вера». «Ага, а еще то, что тебя заботит лишь сохранность мира», – тут же выпалила она. «Стало быть, до моего племени тебе нет дела». «Твое племя – часть мира» произнес мой покровитель, сделав паз с рукой. Облако черного дыма, формой напоминающее громадный серп, прошло сквозь меня, Веллу и Нургию. На душе стало тепло и спокойно. Не удержавшись, я улыбнулся, заметив, насколько же прекрасен окружающий нас лес ярко-зелеными красками, пением птиц и шелестом листьев. «Как и люди, звери, птицы, все, кроме богов и тления». Уж не знаю, почувствовала ли Нургия, что с вопросами стоит завязать, или и так все поняла, но больше она не проронила ни слова. Прислонившись спиной к толстому стволу дерева ориентира, прикрыла глаза и будто бы задремала. Взглянув на нее, бог тьмы растаял в воздухе, дав понять, что и мне сейчас не стоит его беспокоить. Вновь старик появился перед нами через час. Как раз в тот момент, когда я услышал вдали грубые голоса агроидов. «Через несколько минут мы увидели жреца, арга и варга, грока и еще пятерых здоровяков. Все вновь прибывшие имели минимум сотый уровень». «Благодарю, что пришли мне на помощь, друзья мои», чуть склонив капюшон, произнес старик. «А теперь идемте, поможем вашим братьям и сестрам». «Это мы должны благодарить тебя, древний, спасибо», низко поклонился жрец. «Веди нас!» Тот час, что мы ждали Дрохина, я провел с пользой. Нургия не уснула, как я подумал изначально, и нашла в моем лице нового собеседника. «Почему ты пришел с древним?» Неожиданно спросила она. Я не стал лукавить и рассказал ей о том, что мы пытаемся остановить тление, что многие люди сражаются ради этой цели, не щадя своих жизней, что, собрав Зуртарн, поможем всему миру. Я старался показать ей, что не все представители моей расы плохие. И в то же время подчеркивал, что бьемся мы против людей, и конкретно сейчас, когда наши войска направляются в Лангеру, это война – дело людей. Не хватало еще, чтобы импульсивная агроидка воодушевилась моими речами и не начала агитировать соплеменников присоединиться к нашей армии. Насколько я успел узнать ее, подобное вполне можно ожидать от матери племени. Но я против. И на то у меня есть причины. Во-первых, хочется разобраться своими силами, не втягивая в резню малочисленные народы. Во-вторых, и это главное, я не хочу, чтобы агроиды убивали людей, а люди, те, что служат королю, в свою очередь, видели на нашей стороне монстров. При определенных усилиях этот факт можно так извратить, что рядовые воины короля будут считать нас порождениями зла наравне с тлением. С Нургией я смог наладить контакт, чему, полагаю, очень помог прокачанный магнетизм отвергнутых. После моего рассказа она поубавила гонор, и даже, как мне показалось, стала иначе смотреть на меня, а также созрела и для откровенностей. «Послушай, а можешь поподробнее рассказать о безумном боге?» — спросил ее я. — Кто это такой? «Древний не рассказал тебе, недоволхв!» — слегка удивилась Агроидка. «Что ж...» Она поморщилась, будто от боли, и отвела взгляд. «Он бог, и он безумец. Шаман и жрец считают, что его поразило тление, хотя видно, что они не уверены в своих словах. Но других объяснений у нас нет. Мы не поклоняемся богам, но и не отрицаем их существование и силу. Представь, каково нам жить бог о бок с одним из них, да еще и лишенным разума. Сочувствие?» «Сострадание?» Нургия задрожала, но практически сразу же взяла себя в руки. А затем рассказала мне все, что знала о том, с кем так хочет встретиться старик.